подстолиста, отблескивающий в темноте реке, оставляя за собой раздваивающийся след и круглые воронки отвесил, похожие на след свежекованной лошади. «Эй, товарищ майор! Товарищ майор!» сырохлюпал ртом ординарец майора Утехин. Лешка удовлетворенно закинул за плечо ремень автомата, высморкался и пошел от берега.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 отметил Лёшка, не спят или спят не так крепко, как мы. Ординарицу Техин шарахался во тьме, спотыкался, падал в подмогины, приседал под пулями. «Ничего, повоюй, потерпи, покланяйся пулям. Изворыжился Мордаван. Испытывая удовлетворение, злорадствовал Лёшка. «Тут чё, всё время так?» «Днем будет хуже». «Пропал! Пропал! И че меня сунуло в лодку?» «А чем ты лучше нас? Чем? Почему мы тут должны пропадать, а ты жить? Почему?» Злился Лешка и сказал громко, «Запомни, если вобьешь себе это в голову, в самом деле пропадешь». Когда он доложил начальнику штаба полка, что в их распоряжение прибыл еще один боец, мерекающий в связи, Панайотов обрадовался. «Кстати, кстати, а то я гляжу, здесь работать некому. Зато на другой стороне дружно идут дела. Контора пишет, повар кашу выдает. А в Водяру, врезался в разговор Шорохов. «Да чё я мирекаю в этой связи? Чё?» Подменял дежурных и только. В советской армии есть правило. Не слушаешься – накажем, не умеешь – научим. Забыл? Ничего я не забыл. А раз так, садись к телефону, наутри сменим.